Глава четырнадцатая «Ван, ты будто мне не рада!» – спросила я француженку, когда мы добрались до Большого Карающего, разместились в каютах и встретились в уютной гостиной женского отсека. Сюрприз мой, конечно, удался, но неизвестно, для кого он стал большей неожиданностью – для меня или для Ван. Я вообще не ожидала, что подруга прошипит мне при встрече. «А ты что тут делаешь?» Вот первым делом и решила уточнить, какого, собственно, хрена. «Я рада, Поли. Просто удивилась», — пролепетала ван робко, но потом будто воспрянула и наехала. «Почему ты не сказала, что тоже летишь? Я бы, может, ночью спала лучше, зная, что буду не одна среди мужчин». Надо сказать, что воспитанная в девятнадцатом веке Ванесса так и не приняла свободные нравы. Возможно, мы на этой почве и сошлись. Я испытала укол раскаяния. Ладно, прости. Хотела сделать сюрприз, но идея была так себе. Повинилась. Как тебе каюта? Подруга с радостью переключилась. Такой потрясающий корабль! А ты видела его сердце? Я слышала, что у ДНК симбионтов есть сердце. «Понесло ее куда-то не туда. Я думала, она мне про кровать и душ расскажет. Карающий мне его не показывал, и это вообще не то место, которое демонстрирует гостям таких звездолетов. Жаль, может, поищем?» – не унималась Иван. «Чем еще заниматься в полете?» «С ума сошла?» – уточнила я, внимательно разглядывая подругу. «Последнее время я ее не узнавала». Обычно это я предлагала куда-нибудь сходить или что-то сделать, а она всячески отказывалась. «Ой, не знаю, что на меня нашло», — тут же стушевалась Ван, становясь собой. «Так чем займемся?» «Можем посмотреть кино или просто поболтать в столовой за чаем». Карающий сказал, что приготовил пирожки. «Сказал? Он говорящий?» — удивилась подруга. А меня посетило легкое чувство, будто во всем происходящем есть что-то неправильное. Возможно, оно появилось от того, что мы говорили о ДНК-симбионте так, как будто его тут нет, а он-то тут и все слышит. С другой стороны, странно, что корабль такой молчаливый и сказал мне всего пару слов, когда я была в каюте одна. Может, он шифруется от посторонних, и я не должна распространяться о его способностях. Я не так выразилась. Идем. Решительно взяла Ван под руку и потянула в коридор. В столовой буду расспрашивать её о сестре и учёбе на Минерве Би, чтобы тема замялась, а позже спрошу тихонько у Кара, как мне себя вести. «Молодцы, что пришли сами!» — встретил нас Платон, едва мы вошли в нужный отсек. Они с Истом Битом тоже сидели в столовой с чашками кофе и рассматривали голографическую карту какой-то местности. «Мы проголодались», — соврала я. Кроме петушка на палочке, мне в данный момент ничего не хотелось. Но просить его у звездолёта при этом я постеснялась. Пришлось сесть за стол и потянуться за пирожками, блюдо с которыми стояло в центре. «Это хорошо», — одобрил Платон майор Виния. «Может, подать что-нибудь посущественнее? Лучше поесть плотно сейчас, потому что лететь недолго, а на Веге всё очень непредсказуемо». Там нельзя пользоваться технологиями, и готовить придется на живом огне. Ну или питаться капсулами. Я похлопала глазами. Как это? Расскажи, пожалуйста, подробнее, — попросила. Мне очень интересно узнать про эту планету. Про Вегу я вообще ничего не знала. Ист-Бит состроил пренебрежительную гримасу, но Платон ему уподобляться не стал, махнул в сторону карты рукой. Сестра Ванессы где-то тут, в горах. На карте действительно отображались объемные горы, луга, озеро и лес. И я связался с бабулей, она глава миссии на Веге, через спутник. Другой связи на планете нет, и общение с внешним миром происходит только на искусственном спутнике, который вращается вокруг Веги. Так что она сказала, что группа студентов с Минервы Би собиралась отправиться изучать пещеру ящеров на этой горе. «Само собой, позвонить им невозможно» а на Лободанах добираться неделю. Бабуля говорит, что можно попробовать подлететь прямо на карающем зло. Вега разрешала разящему бумерангу на себя садиться. Может, и моему ДНК-симбионту разрешит. Так-то живая планета ко мне неплохо относится. Но уверенными быть нельзя. Поэтому не исключено, что придется добираться своим ходом. Я даже уже приготовил рюкзаки. Однако... вот вообще такого не ожидала. Собралась утешать Ван, она ведь такая трусиха и паникерша, и обернулась к подруге, а она спокойно себе жевала пирожок и запивала его чаем. «Похоже, главная трусиха и паникерша здесь я. Меня вот длительные походы по неизведанной, да еще и живой планете очень даже пугали». Устыдилась и постаралась поддержать непринужденную беседу. «А если планета не позволит карающему приземлиться?» «Как мы будем добираться до поверхности?» спросила, сделав вид, что совсем не боюсь. Каким образом живая планета может дать понять, что нам не рады, я предпочла не уточнять, чтобы не паниковать и не выдать своё настроение раньше времени. К тому же в ДНК симбионта я верила. Даже если ему и дадут пинка под зад, я надеялась, что мы в это время будем крепко пристёгнуты. «В посадочных капсулах», — беззаботно ответил Платон. «Не волнуйся, Кар уже в совершенстве научился их запускать. Это первые разы у него выходило криво, но в последние два визита на Вегу накладок не было». Я покосилась на Ванессу. Слова Платона вообще не успокаивали, даже наоборот, заставляли переживать о том, о чем раньше не собиралась. Однако подруга продолжала невозмутимо жевать пирожок и делала вид, что совершенно не грузятся». Нет, все же она на меня обиделась. Сейчас и мне собственная шутка-сюрприз уже виделась неудачной, чем я думала, когда ее затевала. Придется попросить прощения еще раз и настойчивей. «Но мы же подлетим к месту, где сейчас находится моя сестра, максимально близко?» Даже вопрос Ван звучал холодно и как-то отстраненно. «Разумеется, мы приземлимся в капсулах на поверхность озера», Платон вновь махнул рукой в сторону карты. «Оттуда пешком ходу меньше одного дня. Только вот обратно придется добираться до главного поселения около недели, иначе нам, накарающей, не попасть». «Это уже не важно», — отмахнулась Ванесса. «Главное, я увижусь со своей Виф». «Еще как важно», — возразил сурово и ствал. «Мы не можем откладывать полет к хранилищу на такой длительный срок. Если Вега не даст нам разрешения на посадку, предлагаю отдать распоряжение не выпускать студентов до нашего возвращения, а самим отправиться на Энгин-24». Ванесса, утратив весь свой невозмутимый вид, оставила пирожок в покое и подскочила со стула. «Никак нельзя этого делать!» «Я говорила вам, что песня очень сложна в исполнении. Мне нужен настрой и спокойствие, чтобы ее спеть». «Мы дадим вам успокоительное», — утешил Эманианин. «Что вы такое говорите, Ист-Бит?» — возмутилась я. «Нельзя так поступать с Ванессой. Платон, скажи ему». Командорус, видимо, ошалел от простоты, с которой я обратилась к главе миротворцев. «Да что там он? Иванесса тоже уставилась на меня, уронив челюсть. К слову, я и сама офигела. Только один Платон воспринял все как должное. Предлагаю не паниковать раньше времени», — дружелюбно обратился он ко всем одновременно. «Уверен, что Кар договорится с Вегой. А если нет, тогда и будем думать, что делать дальше. Ждать осталось недолго, пара часов, и материнская планета появится прямо перед нами». Ванесса нехотя села на место, Эммонианин выразил недовольство тем, что зловеще пошевелил татуировками на черепе, а я опять попыталась разрядить обстановку. «Дартамн!» — исправила я предыдущий косяк и обратилась к главе миротворцев официально. «А может, вы нам пока расскажете о Веге? Лично я вообще об этой планете ничего не знаю. А ты, Иван? Ванесса что-то невнятно пробурчала. «Как раз собирался». Платон полистал карту и оставил висеть в воздухе огромное поле разноцветных коробочек на толстых длинных стеблях. Материнской планету называют, потому что на ней когда-то жили и творили веготвораги, создатели жизни в нашей Вселенной. Как известно, все мы произошли от одной клетки в результате ее многочисленного деления. Но ну а дальше каждый век трудился над своими созданиями самостоятельно или в группе, поэтому так много разнообразных рас, а планеты развивались каждая по-своему. По сути, вега — это огромные врата в измерении, в котором живут вега-твораги, и она совсем не наша. Что-то иное, не поддающееся пониманию, живое и разумное. Это, — Платон махнул на поле, — ее привратники. Они растут по всей планете и следят за тем, чтобы никто с дурными намерениями не смог по ней передвигаться. Также Вега не допускает пользования техникой и оружия, кроме холодного, не приемлет убийства животных или нанесения ущерба лесам. В общем, лучше там ничего не трогать, а все дурные мысли выкинуть из головы. «А что же она сделает, если нарушить правила?» – задала я напрашивающийся вопрос. У меня в голове только мистические варианты рождались, типа мести в виде землетрясения или тучи саранчи или кровавых рек. Привратники выделяют пыльцу, которая мигом погружает нарушителя в анабиоз, и привести его в чувство возможно, лишь покинув планету. Первые годы после ее открытия пострадало очень много исследователей. Тела некоторых, кто ушел один, находят до сих пор. Мёртвых, ахнула я. Вегу открыли давно, уклонился от прямого ответа Платон, но и так было ясно. Жутенькая планета. Я уже даже и не знала, хочу её посетить или лучше отсидеться на карающем. Нет, нельзя отсиживаться. Я нужна Ванессе, а то что я буду за подруга, если её брошу? Так мы и пробыли в столовой перед картой Веги до тех пор, пока Платон не скомандовал готовиться к переговорам с живой планетой.